Глава 31. Вновь избранный губернский предводитель и многие из торжествующей партии новых обедали в этот день у Вронского. Вронский приехал на выборы и потому, что ему было скучно в деревне и нужно было заявить свои права на свободу пред Анной и для того, чтобы отплатить Свияжскому поддержкой на выборах за все его хлопоты для Вронского на земских выборах, и более всего для того, чтобы строго исполнить все обязанности того положения дворянина и землевладельца, которое он себе избрал. Но он никак не ожидал, чтобы это дело выборов так заняло его. Так забрала за живое, и чтоб он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибся, думая, что приобрел уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовало его богатство и знатность. Прекрасное помещение в городе, которое уступил ему старый знакомый Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине. Отличный повар Вронского, привезенный из деревни. Дружба с губернатором, который был товарищем и еще покровительствуемым товарищем Вронского» а более всего простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что кроме этого шального господина, женатого на ките Щербатской, который ни с того ни с сего с бешенной злобой наговорил ему кучу ни к чему не идущих глупостей, каждый дворянин, с которым он знакомился, делался его сторонник. Он ясно видел, и другие признавали это, что успеху Неведовского очень много содействовал он. И теперь, у себя за столом, празднуя выбор Неведовского, он испытывал приятное чувство торжества за своего избранника. Самые выборы так заманили его, что, если он будет женат, К будущему трехлетию он и сам подумывал баллотироваться. Вроде того, как после выигрыша приза через жакея ему хотелось скакать самому. Теперь же праздновался выигрыш жакея. Вронский сидел в голове стола, по правую руку его сидел молодой губернатор, свитский генерал. Для всех это был хозяин губернии. Торжественно открывавший выборы Говоривший речь И возбуждавший и уважение И раболепность во многих Как видел Вронский Для Вронского же это был Маслов Катька Такое было у него прозвище В пажеском корпусе Конфузившийся пред ним И которого Вронский старался ободрить По левую руку сидел Невидовский со своим юным, непоколебимым и ядовитым лицом. С ним Вронский был прост и уважителен. Свияжский переносил свою неудачу весело. Это даже не была неудача для него, как он и сам сказал, с бокалом обращаясь к Неведовскому. Лучше нельзя было найти представителя того нового направления, которому должно последовать дворянство. И потому... Все честное, как он сказал, стояло на стороне нынешнего успеха и торжествовало его. Степан Аркадьевич был тоже рад, что весело провел время и что все довольны. За прекрасным обедом перебирались эпизоды выборов. Свияжский комически передал слезливую речь предводителя – И заметил, обращаясь к Невидовскому, что его превосходительству придется избрать другую, более сложную, чем слезу, поверку сум. Другой шутливый дворянин рассказал, как выписаны были лакеи в чулках для бала губернского предводителя и как теперь их придется отослать назад, если новый губернский предводитель не даст бала с лакеями в чулках. Беспрестанно во время обеда, обращаясь к Неведовскому, говорили «наш губернский предводитель» или «ваше превосходительство». Это говорилось с тем же удовольствием, с каким молодую женщину называют мадам и по имени мужа. Невидовский делал вид, что он не только равнодушен, но и презирает это звание, но очевидно было, что он счастлив и держит себя под усцы, чтобы не выразить восторга, не подобающего той новой либеральной среде, в которой все находились. За обедом было послано несколько телеграмм людям, интересовавшимся ходом выборов. И Степан Аркадьевич, которому было очень весело, послал Дариль Санни телеграмму такого содержания. «Неведовский выбран двенадцатью шарами. Поздравляю, передай!» Он продиктовал ее вслух, заметив, надо их порадовать. Дарья же получив депешу, только вздохнула о рубле за телеграмму и поняла, что дело было в конце обеда. Она знала, что Стива